Нежные пальцы скользнули по телу, мягко прогоняя сон. Ласки казались теплым прикосновением солнечного лучика. Алексей с удивлением почувствовал, что полон сил и совершенно здоров, несмотря на долгий пир за столом гостеприимного хардара, тяжелый бой с доблестным гарконом и еще более жаркую схватку на громадном ложе с неутомимой и изобретательной юлит. Он не открывал глаз, наслаждаясь утренними ласками девушки, которая, в отличие от Эльвии, не покинула ложе, едва господин насытился, а осталась, и всю ночь согревала его своим прекрасным телом. Впрочем, не понять, что он проснулся, девушка не могла. Слишком явными оказались признаки отступления сна. Ласки превратились из едва осязаемого прикосновения в разгорающийся костер. Алексей позволил себе лениться, принимая их почти безучастно и наслаждаясь таким восхитительным будильником. Впрочем, благодаря умению Юлит и ее настрою не превращать пробуждение господина в продолжение вчерашнего ночного безумства, Алексей не смог наслаждаться слишком долго, не в силах сопротивляться нахлынувшей финальной волне. «Пусть день твой будет легким и добрым, господин», — прошептала девушка, целуя его в плечо. «К сожалению, время слишком быстротечно, и совсем скоро мой господин будет ждать тебя к завтраку. Но у тебя еще есть время, чтобы освежиться. Я помогу». Алексею совершенно не хотелось сейчас что-то делать». Он с удовольствием повалялся бы сейчас в постели, расслабившись после столь приятного начала дня, но пренебрегать приглашением орка, встречу с которым подарила сама судьба, было бы непростительной глупостью. Поэтому Алексей встал и, быстро умывшись и окунувшись в бассейн, заставил себя собраться и настроиться на деловой лад. Одежда которую подавала ему Юлит, оказалась выстиранной и даже тщательно выглаженной. Мысленно подивившись расторопности прислуги в доме Хардара, а еще больше ее незаметности, Алексей проследовал в сопровождении девушки в тот самый зал, где состоялся вчера долгий пир. Доведя его до двери, Юлит исчезла в боковом проходе, поэтому в зал Алексей вошел один» и с удивлением обнаружил, что и его друзья, и сам хозяин дома уже сидят за накрытым столом и ведут неторопливую беседу. «А, Лексар!» — обрадованно воскликнул Хардар, поднимаясь навстречу Алексею. «Хорошо ли спалось?» «Спасибо, Хардар, в твоем доме вряд ли можно спать плохо», — поблагодарил Алексей. «Тогда к столу», — пригласил орк. «Нет с утра ничего лучше, чем добрый кусок хорошо приготовленного мяса!» Завтрак прошел за разговорами о мастерстве рук его приготовивших, вчерашних состязаниях, героях, в них победивших, и хлебосольстве хозяина дома. Алексей с удовольствием поглощал поданные к завтраку блюда, размышляя о том, что слишком много за последний кратчайший интервал времени выпало на его долю успехов и удовольствий. Не исчерпать бы лимит судьбы. Наконец трапеза завершилась, и на столе остались только кубки докувшин да кувшин с молодым вином. — Ты честный и доблестный воин, Алексар, вдруг заговорил Хардар. — Надеюсь, что ко мне ты относишься так же. А воинам не пристало ходить вокруг да около, когда разговор касается дела. Я понимаю, что чужеземцы вряд ли пришли в ремекес, от скуки, путешествуя по новым для них мирам. Весь мир наш, единовременно и благословенный, и проклятый, не то место, куда путники заходят по доброй воле или с добрыми целями. Ты не похож на того, кто держит сторону гноров, как и твои воины. А это означает только одно — гноры вам не друзья. Наш мир черно бел «Здесь нет полуцвета, как нет и иных цветов. «Потому все делятся на врагов гноров и их слуг. «Скажи мне честно, Алексар, с чем пришел ты в этот мир?» Алексей почувствовал облегчение от того, что разговор этот начался сам собой. Он с первой встречи с Хардаром думал, Как лучше начать его, но все откладывал, опасаясь того, что он может бросить тень даже на искренность той помощи, которую оказали Хардару в харчевне. Ведь все можно при желании перевернуть с ног на голову, всего лишь освещением, изменив события до абсурда. Именно так поступают часто в забытом мире и журналисты, и политики, и многие другие, кому выгодно обыграть происходящее в свою пользу. Но теперь инициатива исходит от орка, и это значительно облегчает положение, как бы разговор в дальнейшем ни сложился. «Ты мудр в своих наблюдениях, Хардар», — кивнул Алексей. Мы действительно пришли в этот мир и в этот город не из праздного любопытства. И, к сожалению, не с миром. Правда, враг у нас с тобой один – Гноры. Я не стану ходить вокруг да около, как ты верно заметил. Я расскажу тебе все как есть, а ты в соответствии со своими убеждениями, мудростью и честью решишь, как к нам относиться и как поступить».